Я спустился на мост и попробовал, угрожая оружием, задержать их. Чертыханов, упираясь автоматом, яростно хрипел. «Стой! Назад!» Его не слушали. Прыгали через перила в воду, перебирались вплавь вброд. Внезапно выметнулась из-за поворота, направляясь к переправе, автомашина с зажженными фарами. Фары окатили дорогу с лепящим светом. Такую роскошь позволяли себе только немцы. Они открыли по переправе пулеметный огонь, должно быть, надеясь, захватить мост неповрежденным. По машине наши бойцы и саперы ударили ответным огнем. Свет фар потух, и на мгновение стало темно, до да боли в глазах. Лишь трассирующие пули пронизывали мрак, Красными резкими строчками Перестрелка длилась минут пять Красные пунктирные нити оборвались Машина стала задним ходом удаляться за поворот Через некоторое время к мосту подошла колонна наших танков Я насчитал двенадцать машин Должно быть те самые, которые мы обогнали по дороге сюда Они перебрались на тот берег и двинулись, не останавливаясь, вперед. Кое-кто из отступающих бойцов забирался на броню и уезжал в темноту, заслонять образовавшуюся в обороне брешь. Мы вернулись в батальон в первом часу ночи. В школе никто не спал. Чувствовалась тревожная настороженность и ожидание чего-то значительного это должно скоро наступить браслетов бросился ко мне как только я вошел в штаб два раза звонил майор самарин справлялся прибыла ли ваша группа видимо ему очень нужны ваши сведения есть хотите про кофе принесите комбату что нибудь из коридора доносился еле ощутимый но очень вкусный запах жареного мяса и подгоревшего масла. «Не отказался бы», — ответил я. Прокофий выбежал из комнатки. Зазвонил телефон. Браслетов испуганно отшатнулся от стола. «Вот началось», — прошептал Браслетов одними губами. «Я чувствовал...» — я взял трубку. «Вызывал майор Самарин». «Вернулись?» — заговорил он. «Я думал, что-то случилось». — Все в порядке, товарищ майор, — ответил я. — Разрешите доложить? — Да, я слушаю вас. Я подробно рассказал ему о том, что видел на дороге. — Танки, говорите? — обрадованно спросил он. — Это хорошо. Очень кстати. Сейчас я запишу и немедленно доложу генералу Сергееву. А вы, в свою очередь, заготовьте письменное донесение на его имя. Я скоро к вам прибуду. Вас, товарищ капитан, прошу никуда не отлучаться. Батальон должен быть готов к выполнению задания. «Слушаюсь», — ответил я, — «буду вас ждать». «Батальон готов выступить в любую минуту». Положив трубку, я вздохнул с облегчением. «Итак, товарищи...» Сегодняшняя ночь обещает что-то новое в нашей жизни. В комнате вдруг стало тихо, все замолчали. Слышалась отдаленная пальба зениток по самолетам. В окне тонко вызванивало стекло. Мы ждали Самарина с возраставшим нетерпением. Браслетов нервно сплетал и расплетал тонкие пальцы, хрустя суставами. Он точно прислушивался к тому, что происходило в его душе. Неожиданно и резко поднялся. «Пойду к бойцам», — сказал он. В нем как бы процыпалась решимость. Подготовить надо. «Самарин, я полагаю, не для праздной беседы прибудет». «Идите», — сказал я. В случае чего позову. В комнату заглянула Тоня. Она возвращалась из госпиталя и выглядела утомленной. Спросила, не зайду ли я домой к маме. Мне приказано не отлучаться. Что будет, Митя, не знаю. Она внимательно посмотрела на меня, затем коротко натропинена и тихо вышла. Лейтенант Тропинин сказал, что должен проверить часовых и поставить у ворот дежурного красноармейца, и вышел следом за Тони. Чертыханов поставил котелок в угол, накрыл его книгой и взял автомат. — Позвольте, товарищ капитан, я подежурю у ворот сам. Дело серьезное. Я разрешил. — Ну вот ты конец нашему безделью, — подумал я оставшись в комнате один и ощущая тревожное и радостное возбуждение, как всегда перед началом важной и опасной операции. Вбежал Чертыханов, строгий и собранный, и доложил четко. «Машина у ворот, товарищ капитан», и, сняв с гвоздя шинель, подал мне. Выходя из помещения, я заметил у входа в полумраке лейтенанта Тропинина и тони услышал, как Тропинин произнес печальным голосом. «Наверное, не вернусь. Мое предчувствие меня никогда не обманывало». «Не говорите так», — сказала Тони. «У меня достаточно горя Еще и вас оплакивать. Не смейте так говорить. Хорошо не буду». Майора Стамарина я встретил в воротах. Вместе с ним прибыло еще двое. Один в гражданской одежде, второй — военный капитан войск НКВД. Пожимая мне руку, те двое не назвали тебя. Они стремительно прошли вслед за майором в школу. Я провел их в штабную комнату. — Пригласите комиссара и начальника штаба, — приказал майор Самарин. Я кивнул Чертыханову, и тот мгновенно выбежал из комнаты. Человек в штатском, Не разделся, лишь снял фуражку и пригладил ладонью реденькие, коротко остриженные, на вдавленных песках седые волосы. Лицо у него было цуховатое и бледное, с желтизной. Губы тонкие, взгляд небольших глаз неспокойный и проницательный. Когда Браслетов и Тропинин вошли и представились, человек в штатском приказал «Заприте дверь». «Садитесь». Осматривая нас, он медленно переводил взгляд с одного на другого, как бы прощупывал, докапываясь до сердцевины. «Вражеская армия подступила к Москве», — заговорил он четко и сухо. «Нас разделяет последняя оборонительная полоса. Враг рассчитывает взломать ее и ворваться в город». Он не пожалеет для этого ни средств, ни сил В создавшемся чрезвычайно критическом положении Мы, несмотря ни на что, обязаны сохранять хладнокровие и здравый рассудок С Дальнего Востока и Сибири подходят свежие силы, эшелон за эшелоном Мы будем сражаться насмерть Враг в Москву не пройдет В связи с создавшимся положением, жители Москвы обязаны подчиняться железным законам, которые диктует нам время и обстоятельства, сохранять строжайший порядок. Уже сейчас в городе замечаются отдельные случаи ограбления касс, магазинов, продовольственных складов, ювелирных мастерских и так далее. сдошевелились долго таившиеся враждебные элементы. Замечается самовольное оставление служебных постов и учреждений. Паника, вызванная приближением вражеских войск, бывает страшнее и опаснее самих вражеских войск. Мы должны пресечь ее в самом зародыше. Человек в штатском обернулся к капитану войск НКВД. Капитан тотчас развернул на столе карту Москвы. Она была разбита на квадраты, обведенные разноцветными карандашами. «Смотрите», — сказал Штацкий, обращаясь ко мне. Он указал пальцем на обширный район, включающий в себя Красную Пресню, часть Садового кольца от площади Восстания до площади Маяковского, а также кварталы от улицы Герцена по Тверскому бульвару до площади Пушкина, обе бронные Примыкающими к ним переулками